516. Гуру. Когда очень темно, станем ближе к тому, кто позвал. Чем ближе, тем светлее. И став, не будем уже отдаляться. Чем дальше отходим, тем темнее вокруг. Фокус светит слиянием сознаний в отдельности смерти.